Глава девятая. Ожидание и реальность. Сегодня Хватов на работу не шел, летел на крыльях желаний. Желал многого. У него на сегодня имелся целый список. Первое. Увидеть. Второе. Потрогать. Третье. Сделать непристойное предложение. Четвертое. Получить непременное согласие на непристойное предложение. Пятое. Забронировать на ночь гостиницу, выбрать на ужин особое меню, вино. Или, может быть, девушка предпочитает более крепкие напитки. Шестое. Узнать, какие напитки Слада предпочитает. В общем, планов масса, а времени мало. Кроме того, рабочий день никто не отменял. Ухватова каждый день занят под завязку. Этот не стал исключением. Бумажная работа, встречи, переговоры по скайпу и прочее стандартный дурдом на выезде. Когда лучше перейти к фазе прикосновений, утром, в обед или ближе к вечеру, в момент, когда дело дойдет до всякого рода непристойностей. Понадеялся на интуицию, она его всегда выручала. Лифт вез его на девятый этаж как никогда долго. Хотелось раз и взлететь, к ней поближе, обласкать взглядом милая личика. Хватов стремительно преодолел коридор, влетел в огороженное стеклянной стеной помещение, островок, где трудились секретари и помощники. Их столы стояли чуть поотдаль друг от друга вдоль стены. Сам лично вчера дал задание пристроить в этот офис Сладу Милову. Белоснежка не первая милая девочка, которую он устраивал у себя, с намерением периодически иметь, не отходя, так сказать, от производства. Это очень удобно, когда любовница находится рядом всегда. Ольга, главный секретарь, а его пристрастиях знала, обучала новеньких девушек, приглядывала за ними. Вот и Слада должна была сегодня утром попасть под ее заботливое крыло. Хватов даже указал, какое рабочее место нужно выделить девушке. Стол, который в первую очередь видно на выходе из лифта. Каково же было разочарование Данила, когда он подошел и обнаружил, что выбранный стол пустовал. Он резко и недовольно выдохнул, а потом услышал глухой стук и резкое «Ой! Ой!» раздалось из-под стола. «Доброе утро, Данил Викторович», — проговорила Ольга. Ее рабочий стол располагался ближе всего. «Доброе», — ответил он. Не удержался, шагнул вперед И заглянул за стол, из-под которого и раздалось злосчастное ой. Очень похоже, кто-то треснулся головой о стол. «Вы в порядке?» — поинтересовался с усмешкой. Заметил, что оттуда выглядывают чьи-то каблуки. Через пару секунд из-под стола показалась обтянутая черной юбкой очаровательная попка, потом спина и, наконец, сама белоснежка. Он шумно вздохнул, когда Милова поднялась на ноги. Здравствуйте", «Здравствуйте», — сдавленно проговорила она. «А я просто ручку уронила». «Нашли?» — спросил Хватов. А, «Что?» Она то ли не поняла, то ли не расслышала, и, похоже, оказалась загипнотизирована его взглядом. «Ручку нашли?» — уточнил. «Нет», — пискнула она. «Значит, поищите позже» сейчас принесите мне кофе да чересчур громко ответила слада то есть конечно то есть обязательно все непременно на последнем слове она наконец заткнулась и даже губу прикусила хватов кивнул и посмеиваясь про себя повернул в свой кабинет ждал обещанного кофе целых пятнадцать минут небывалый срок но все же дождался Слада появилась в кабинете с большим подносом. Данил взглядом указал на свободное пространство стола слева от себя. С любопытством наблюдал, как Слада двинулась к нему на явно непривычных ей шпильках. Впрочем, шла аккуратно, даже элегантно. Залюбовался ее фигурой. Как же ей шла униформа. Убранные назад волосы открывали милое взгляду лицо. Ему очень понравилось, как новая блузка облегала стройную фигуру белоснежки. В зеленом цвете девушка смотрелась шикарно, выглядела именно так, как ему нравилось больше всего. Хватов невольно расплылся в полуулыбке, когда она подошла к его столу. На подносе красовался серебристый кофейник, чашка, блюдце с лимоном, вазочка с конфетами из бельгийского шоколада и печеньем, настолько свежим, что все еще пахло сладостью даже на расстоянии. Сладкое он не особенно любил, но само его наличие оставалось важным спустя годы. Иногда вспоминались брошенные матерью в детстве слова. «Я тебе уже давала конфету в воскресенье. Вот будет у тебя много денег, тогда ешь хоть каждый день». Хватов мысленно тряхнул головой, снова переключив внимание на белоснежку. Та аккуратно поставила поднос Начала выставлять содержимое на стол. Делала это с величайшей осторожностью, будто имела дело со взрывчатым веществом. Поведение Слады изрядно повеселило Данила. Но уже через пару секунд ему надоело просто наблюдать. Слишком привлекателен объект наблюдения. Слишком желанен. Нет, до вечера Хватов не дотерпит. Он поднялся с кресла Покрутил в руках телефон, обошел Сладу сзади, коснулся воротника ее блузки. «У вас тут...» — начал было, но тут раздалось ее громкое «Ой». А потом Белоснежка шарахнулась в сторону, будто у него пальцы испачканы в крысином яде. «Бирка не срезана». На выдохе закончил он. Громко хмыкнул, когда Слада оступилась и полетела на пол. Тут же бросился помогать. Взял ее за руку, но неуклюжей особи это не помогло. Та, похоже, запуталась в собственных ногах. Длинных, к слову, хоть ростом и была невелика. Хватову пришлось наклониться, обхватить ее за плечи. Так и поднял, обнимая. Продолжил обнимать каких-то жалких пару секунд, прежде чем она снова от него отпрянула и умудрилась сбить на ковер кофейник при этом еще и завизжав. «Извините, я прошу прощения, не знаю, что на меня нашло». «Успокойтесь», — скомандовал резким тоном. Ислада замерла на месте. Уставилась на Хватова, как преданный щенок, который нашкодил и очень боялся, что его отлупят газетой. От такого взгляда Белоснежки в груди у Данила ёкнуло, сердце пустилось в бодрый голубь. «Не увольняйте меня, пожалуйста», вдруг прошептала жалкая неудачница. Хватов же еле удержал себя от того, чтобы не начать ее уверять, что в жизни никогда не уволит сам и никому уволить не позволит. Да что там, он просто обожает, когда его ковер орошает кофе. И вообще, готов зарплату платить только за одно дефиле слады с подносом по его кабинету. Можно даже с пустым подносом во избежание неприятностей. Пусть ходит с периодичностью раз в час. Доставляет эстетическое удовольствие. Поднимает настроение. Вместо этого ляпнула хрипшим голосом. Вы всегда такая неуклюжая. Тут заметил, как ее глаза повлажнили, дыхание участилось и покраснел нос. Стоп, слезы отставить! Скомандовал до да допоздно. Глупышка начала подозрительно всхлипывать. Женские слезы на Хватово не действовали уже лет пять как, еще со времен развода. Но вот Сладе своими всклипываниями удалось его задить, причем ощутимо. Данил давно заметил, с возрастом чувства имели свойство притупляться. Ты смотришь на людей скептически, понимаешь, что нет идеальных или незаменимых. Чаще просто утоляешь сексуальный голод не испытывая потребности обладать какой-то конкретной женщиной. И тебе давно никого не жалко. Но как же ярко все было в юности, когда в груди пожар, в голове ноль ясности, и тебя распирает от эмоций, желаний. Вот и в этот момент Данил ощущал себя так, будто ему снова двадцать, а не тридцать пять. Слада каким-то чудом за пару минут умудрилась оголить его чувства. Голые чувства настолько яркие, что игнорировать их невозможно. Неподдельный интерес, желание обладать, вместе с этим оберегать, защищать, Данил испытал весь этот немыслимый калейдоскоп эмоций. В последний раз Хваов чувствовал нечто очень похожее к ксении, своей бывшей жене. Когда ему было двадцать прямо как слади теперь не представлял, что снова сможет ощутить что-то так же остро, как в глубокой молодости. И вот, пожалуйста, очень похоже, что перед ним не будущая любовница стояла. Перед ним стояла будущая жена.